Глава двенадцатая. Кэролайн. Наши дни — вторник. В начале седьмого со стаканом кофе в руках, под утренним светом, которого едва хватало, чтобы разобрать дорогу, я вышла из гостиницы и отправилась в Медвежий переулок. Я глубоко дышала, очищая голову и раздумывая, как лучше поступить с грядущим приездом Джеймса. Можно было попросить его снять номер в другой гостинице, желательно в другом городе — или распечатать наши клятвы и спросить, что именно было ему непонятно, в словах «буду тебе верен». В любом случае, ясно было одно — когда мы, наконец, увидимся, ему не понравится, что я скажу. Занятая своими мыслями, я прозевала светофор, и меня чуть не сбило такси, когда я переходила в стрит Я помахала водителю в бессмысленной попытке извиниться и про себя выругалась на Джеймса, из-за которого чуть не погибла. По обе стороны Фаррингтон-стрит возвышались величественные здания стекла и бетона. Как я и опасалась, окрестности Медвежьего переулка выглядели так, словно их захватили крупные корпорации, и, казалось, здесь едва ли сохранилось что-то двухсотлетней давности. Когда до места назначения осталось полквартала, я смирилась с тем, что Медвежий переулок окажется ничем иным, как подъездной дорожкой. В конце концов, я добралась до небольшой чёрно-белой таблички с названием переулка, спрятанного между высотными зданиями. «Медвежий переулок ЕС-4». Переулок и правда выглядел проездом для грузовиков. По одну его сторону сгрудились переполненные мусорные баки. Почерневший тротуар был усыпан окурками и контейнерами из-под фастфуда. «Грудь мою сдавила от разочарования». Я не ждала вывески, здесь была аптекарь-убийца, но надеялась найти что-то поинтереснее всего этого. Углубившись в переулок, так что за спиной у меня быстро стих шум улицы, я поняла, что за фасадами из бетона и стали стоят кирпичные строения постарше. Переулок тянулся вперёд метров на двести. Я осмотрелась, увидела мужчину, прислонившегося к стене, он курил и глядел в телефон, кроме него вокруг никого не было. Несмотря на это, я не испугалась. В ожидании приезда Джеймса адреналин у меня и так зашкаливал. Я медленно прошла между кирпичными постройками в поисках чего-нибудь интересного, добралась почти до конца переулка, но обнаружила только новые горы мусора. Я спросила себя, чего я ищу. Дело было не в доказательстве того, что флакон или безымянная женщина-аптекарь были как-то связаны с этим переулком. В конце концов, я даже не была уверена, Существовала ли она на самом деле? Записку из больницы могла написать безумная женщина в предсмертном бреду. Но сама возможность, что аптекарь всё же существовала, и её тайна тянули меня всё дальше. Молодая Кайролайн, жаждущая приключений, снова начала жевать. Я подумала о своей так и не нашедшей применении степени по истории, о дипломе, засунутом в ящик стола. Когда я была студенткой, меня завораживала жизнь обычных людей — тех, чьи имена не были известны и не значились в учебниках. И теперь я наткнулась на тайну такого безымянного, забытого человека, да ещё и женщины. Если быть с собой честной, это приключение меня так затянуло по другой причине. Я искала, чем отвлечься от висевшего во входящих сообщениях. Как в последний день каникул, я страстно желала, чтобы что-то, что угодно, отсрочило неизбежное противостояние. Я прижала руку к животу и вздохнула. Ещё я хотела отвлечься от того, что месячные у меня так и не начались. В уныние я дошла до конца переулка, но тут заметила справа железные ворота, футов шесть высотой и четыре в ширину, потрескавшиеся и погнутые от старости. За воротами виднелся небольшой квадратный пустырь, примерно в половину баскетбольной площадки, не заасфальтированный заросший кустарником. Повсюду валялись брошенные стройматериалы, поржавевшие трубы, металлические листы и прочий мусор, на вид прекрасно подходящий для того, чтобы в нём обитала колония бродячих кошек. Пусты окружали побитые временем стены кирпичных построек, и мне показалось странным, что в таком популярном деловом районе есть явно неиспользуемый участок. Застройщик из меня никакой, но, на мой взгляд, пропадало прекрасное место». Я навалилась на ворота, висевшие на двух каменных столбах, и прижалась лицом к прутьям, чтобы получше разглядеть пустырь. С тех пор, как тут могла жить женщина-аптекарь, прошло 200 лет, но моё воображение всё равно ухватилось за возможность того, что этот укромный заброшенный пустырь ничуть не изменился. Быть может, она ходила как раз по этой земле. Я страшно жалела, что пустырь так зарос кустами и сорняками, потому что стены, окружавшие его, тоже казались древними. «Сколько тут вообще стоят эти здания?» «Ищите пропавшую кошку?» — раздался у меня за спиной хриплый голос. Я рывком отпрянула от ворот и обернулась. Метрах в пяти стоял, разглядывая меня, мужчина в синих холщовых штанах и такой же рубашке. Лицо у него было весёлое. Наверное, рабочий со стройки. С губы у него свисала зажжённая сигарета. «Извините, не хотел вас напугать», — добавил он. «Ничего», — выговорила я, чувствуя себя глупо. «Какое разумное объяснение я могла дать тому, что заглядываю сквозь запертые ворота в неприметном переулке?» «Мой муж тут неподалёку», — соврала я. «Он хотел меня сфотографировать на фоне этих старых ворот». Меня саму внутренне перекосило от того, что я несла. Он оглянулся, словно искал моего невидимого мужа. «Ну, тогда не буду вам мешать. Но странное место для фотографий, как по мне». Он хмыкнул и затянулся. Я оценила то, что он стоял на безопасном расстоянии, потом посмотрела на окна вокруг. Мне точно ничего не угрожало». Каким бы пустым ни казался переулок, он был на виду у кучи народа в окрестных зданиях. Мне полегчало, и я решила обратить появление незнакомца себе на пользу. Возможно, мне удастся у него что-нибудь выведать. «Да, наверное, странное», — сказала я. «Не знаете, почему тут этот пустырь?» Он затоптал окурок пяткой и скрестил руки на груди. «Понятия не имею». Несколько лет назад тут пытались открыть пивной ресторанчик. Идеальное было бы место, но, как я слышал, им не удалось получить разрешение. «Отсюда не видно, но там вообще-то служебный вход». Он указал в глубину пустыря, где росло несколько кустов выше меня. «Наверное, ведёт в подвал или что-то в этом роде. Судя по всему, хозяева здания не хотят застраивать пустырь. Вдруг понадобится туда войти». У него внезапно запищало в кармане, и он вынул маленькую рацию. «Это меня», — сказал он. «Вечно нужно или установить, или починить трубу». Так он водопроводчик. «Спасибо за информацию», — сказала я. «Нет проблем». Он помахал мне на ходу, и я прислушивалась к его ровным шагам, пока они не затихли вдали. Потом снова повернулась к воротам. Ухватившись за выемку от выпавшего камня в одном из столбов, я потянулась на несколько дюймов, чтобы получше разглядеть, что за ним. Вгляделась в левую часть пустыря, куда показывал водопроводчик. С этой более высокой точки я прищурилась, пытаясь разглядеть что-то сквозь ветки. За одним из кустов виднелось что-то похожее на большой кусок дерева, встроенный в старую кирпичную стену. Нижнюю его часть скрывали высокие густые сорняки. Порыв ветра слегка шевельнул ветки, и я различила осыпающийся красноватый выступ в середине доски. Ржавая дверная ручка. Я ахнула, едва не потеряв опору на каменном столбе. Это была явная дверь, и, судя по тому, как она выглядела, её уже очень-очень давно не открывали.